Артемус Вашингтон, не выдержав утраты и г р у з а о т в е т с т в е н н о с т и умер от сердечного приступа через несколько дней после того, как квартал признали официально мертвой зоной. Так, 15 лет назад, зеленый квартал был вычеркнут с карты города. И люди зажили дальше, стараясь не помнить, стараясь забыть. Спустя шесть лет по красному кварталу ш ё л мужчина.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 Люди стали подходить ближе Кто-то подбежал, проверил его пульс Пульса не было Кто-то, проходя мимо, тоже хотел подбежать и посмотреть, что произошло Но на это у него ушло несколько минут История повторилась снова Но теперь уже Красный Квартал был под ударом И по-прежнему врачи не знали, что происходит Люди гибли, падали замертво Люди хотели бежать из Красного Сектора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 Снова уже известная нам болезнь атакует наш город, и мы по-прежнему беззащитны. И что нам делать? Послышался вопрос из толпы. Вакцины так и нет. Получается, мы обречены? Нет, не думаю. Выход есть всегда, и мы будем его искать. А где Томас Будапешт? Ему у с и л ь н о не здоровится. Нет, это не та же болезнь, которая убивает наш город. Это обычная простуда.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 пока я не узнал главную тайну города. «Я знаю, что у нас сейчас не лучшие времена, но главное, мы должны помнить что...» Клаус обратился к толпе. «Наш остров рай! Ты с него не уплывай!» «Наш остров рай!» «Наш остров рай! Ты, ты с, с него не уплывай!» раздался хор людей. Эта речевка была гимном города. Каждый должен был повторять ее хотя бы раз в день.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 «Куда вас, сэр?» «Домой». «Понял?» Клаус сел на заднее сиденье. В машине уже сидел его советник. «Ну, как массы восприняли новость?» «Они напуганы». «Это и понятно. Ведь вирус снова начал свое нападение, и в этот раз нам не удастся от него просто отмахнуться высоким забором». «Я и все понимаю. Что-нибудь слышно от людей с большой земли? Пока вакцины не найдены». «А наши доктора что говорят?» «Ситуация такая же». «Значит...» «Ух... <дых> Ух...» <дых> Клаус схватился за сердце. Он сморщился и нагнулся. «Сэр, опять сердце?» «Да...» <дых> Клаус глубоко дышал. «Я заметил, что ваши приступы участились». «Это естественно, ведь мы, как ответственные за свои сектора, переживаем сильнейший стресс». «Я переживаю за вас. Надеюсь, что вы не закончите, как Артемус Вашингтон». «Будь уверен, что нет». «А где моя дочь?» Советник промолчал. «Где моя дочь? Я еще раз спрашиваю». «Сэр, Селина? Она... она сумела обмануть охрану и убежать». «Что?» Клаус был возмущен. «Она наверняка с этим проходимцем гуляет». «Я же сказал, что в такое время она должна находиться дома! Черт! Наши люди уже ищут ее! Она наверняка сейчас гуляет на площади шести дорог! Дайте у к а з а н и е искать ее именно там!» Клаус оказался прав. Его дочь правда прогуливалась по городу со своим приятелем. Молодой человек по имени Шварц души не чаял в дочке, управляющего желтым сектором.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 «Просто я умнее», — Селина игриво улыбнулась своему спутнику. «Ну-ну. Хотя не знаю, насколько они глупые. Но силу не хоть отбавляй. С этим не поспоришь». Площадь была почти безлюдной. Многие в страхе заразиться оставались дома. «Смотри», — Шварц указал на столб. На нем висел плакат. Один из первых, который предупреждал людей, что вирус буйствует.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 «Я...» Он не успел закончить. «Вот она!» Раздался громкий голос на площади. Это был один из охранников управляющего Клауса. Он и еще около десяти с т р а ж е подбежали к двоим прогуливающимся. Одетые в ч е р н ы е массивные, скрывающие свое лицо за шлемами. Они выглядели угрожающе. Никто и никогда не видел лиц главных стражей города. В несколько секунд они оттеснили Селину в сторону, а Шварца силой оттолкнули. «Эй!» — возмутился молодой человек. «Отойдите!» — произнес охранник. «Пустите меня, дуболомы чертовы!» — Селина кричала на всю площадь. Но те не слушали. Взяв под руки девушку, они тащили ее к автомобилю. Селина пиналась, извивалась, но все было бесполезно. Но для таких, как эти ребята, она была не о п а с н е й младенца. — Сэр Париж разрешил применять силу, если вы будете оказывать чрезмерно сильное сопротивление, — предупредительно произнес один из охранников. — Так что я советую вам успокоиться. Шварц еще раз попытался прорваться к девушке, но один из охранников силой ударил его под дых. Молодой парень в секунду повалился на пол и загнулся. — Что вы себе позволяете, если отец узнает? Ваш отец не давал особых распоряжений по поводу данного субъекта. Отчеканил один из дуболомов. Что? И если он и дальше будет оказывать сопротивление, то мы заберем его в камеры, где будем выяснять, что он делал рядом с девушкой, пропажа которой — дело государственной важности. Но тот больше не пытался оказывать сопротивление, не пытался прорваться через охрану к возлюбленной. Он лежал на площади, держась за живот. Дом, главного управляющего «желтым сектором», находился на дальнем краю города и представлял собой большой роскошный особняк. Несколько спален, зал для переговоров, большой холл, огромная гостиная. По коридорам дома в главный зал Селину вели к ее отцу. Двое охранников не выпускали ее из рук, контролируя каждый шаг. В зале Клаус сидел за столом, обсуждая что-то с советником и двумя врачами. Когда Селину завели, они все замолчали. «Селина, милая моя!» — управляющий пытался изобразить радушный вид. «Отец, это возмутительно!» «Я думаю, мы можем ненадолго прерваться», — обратился он ко всем присутствующим. Я хотел бы остаться наедине со своей дочерью». Все вышли. Клаус, не стирая радушную улыбку, подошел к дочери. «Ну, и что ты сердишься?» «Что я сержусь? Да из-за тебя Шварц сейчас лежит на площади, загибаясь от боли!» «Я думаю, он сам виноват. Голос Клауса был ровным. «Это он каждый раз подстрекает тебя к побегу. Ты же знаешь, какие сейчас времена. Вирус!»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 «Я просто хочу, чтобы ты находилась в безопасности. Ты должна помнить. Наш остров — рай. Ты с него не...» Ой. Ой. Ой. Клаус скрючился пополам, сморщился от боли, схватился за сердце. «Отец, что такое?» Селина подхватила Клауса под руки.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 Бежала по улице. Людей не было, ни одного человека, ни души. Каждый столб и каждая стена пестрили листовками с предупреждениями о мерах безопасности. Пока Селина шла до дома Шварца, она неоднократно натыкалась на мертвых людей, которые валялись на улице. Городская администрация уже не успевала справляться с нападками эпидемии, И поэтому город просто тонул в образах смерти и полной обреченности. Она подошла к двери и постучалась. «Кто? Кто там?» Раздался осторожный голос Шварца. «Это я, Селина!» Послышали щелчки з замка. «Ты смогла снова сбежать?» «Да, и у нас мало времени. Собирайся, мы сбежим из города». «Как?» «Собирайся, я все объясню по пути». «Я не могу все бросить вот так. Еще пару дней не будет никакого, в с ё Она тянула его за руку. «Послушай, или ты идешь со мной, или я ухожу одна!» «Хорошо. А куда мы идем?» «В порт. Подожди, я только возьму куртку». Они шли дворами и переулками, стараясь избегать света фонарей.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 «Нам нужно просто пробраться на главную пристань». «Селина, послушай». «И уже там, Селина, мы никуда не поплывем». «То есть...» «Понимаешь, я люблю тебя». Он запинался, подбирая слова. «Но я должен был это сделать». Послышали сирены ь с и рев машин. За несколько секунд порт наполнился машинами городской службы. Люди в черных костюмах...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 та пыталась вырваться ты предал меня она продолжала кричать страж затащил девушку в машину и закрыл дверь и снова за несколько секунд городской порт опустил был слышен только плеск воды ш в а р ц о стал с я с т о я т ь один он не мог понять почему он так сделал почему он предал свою возлюбленную шварц двинулся в сторону дома но почувствовал, что его движения стали заторможенными. Двое охранников вели Селину в дом. «Пустите меня!» Те молчали, ведя ее вперед по коридорам, открывая дверь за дверью, и вот они поставили ее перед спальней отца. Селина стояла молча. «Входи!» раздался ослабший голос за дверью.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 «Отец, сейчас точно не до философствования». «Послушай меня, и если ты выслушаешь, то я попрошу охрану, чтобы она отвела тебя в порт». Селина молчала. «Я хочу сказать тебе то, что объяснит многое. Сказать то, после чего ты не будешь бояться, не будешь спешить». «Отец, я прошу тебя». «Послушай». Селина села на край кровати и замолчала.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 Я в это не верю. Кровь. У меня же есть кровь. Плазма. Я же дышу. Ты не дышишь. Ты даже не различаешь запахи. Я... Вспомни свое детство. Ну, я родилась. Ты не помнишь, потому что не рождалась. И ты никогда не задавалась этим вопросом, потому что так запрограммировано.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 что он пробивался через зажатые пальцы. «Что это?» «Это часть моего завода. Я замкнул его. Только благодаря ему я сейчас разговариваю с тобой. Этого даже не удавалось моему создателю. Наша батарея похожа на человеческое сердце. Она сокращается, распространяя энергию. Рассеивая е ё по организму Замкнув электроны, я сделал так, что энергия идет не направлена в организм А рассеивается, тем самым подзаряжая и сама себя Он тоже не вечен, но его хватит на гораздо б о л ь ш и й срок Главное, избегай других роботов Заряд рассеивается на несколько метров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 куда «Правой рукой, одним пальцем нажми на левое плечо, в самый центр, а потом наверх плеча». Селина неуверенно повторила то, что сказал ее отец. «Центр плеча, верх плеча». С механическим звуком плечо Селины плавно сдвинулось, обнажая стальные кости. «Что это?» «Это энергетический карман». «Положи в него мое изобретение. Только не повреди контакты. Хорошо? А теперь плавно нажми на плечо». Плечо также плавно съехало вниз. «Энергия спрятана в тебе. Теперь тебе нужно бежать. Ты единственная, кто может покинуть остров. У тебя нет ограничительного барьера».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 то есть биороботы, десятками лежали на улице. Кто-то на выходе из дома, кто-то на лавочке, откинув голову назад. Некоторые еще ходили. Они озирались по сторонам. Каждому из них оставалось завода не больше, чем на несколько часов. Многие не могли выстроить логическую цепочку. Почему окружающие стали гибнуть в таких количествах? Из-за этого в их системах происходили сбои. порождая ошибку под названием страх. У одних была агрессия, у других апатия, кто-то вырабатывал алгоритм паники. Некоторые бездвижно оживали на несколько секунд, когда Селина проходила слишком близко, но они успевали только встать и, не поняв ничего, снова падали замертво. Селина шла молча, ей нужно было дойти до причала и уплыть. Она понимала, что не могла взять с собой никого,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 Формально никогда и не был жив, населенный только биороботами. Данный город никогда не посещала ни одна живая душа. Единицы шли по городу. Обходя сторону лежачих, биороботы логически пытались понять, когда придет их черед, каждого из них. Селина шла по улице, стараясь обходить обездвиженные тела. Но не всегда ей это удавалось —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 Около своего дома бездвижно, облокотившись на дверь, лежал Шварц. Ничто логичное не могло заставить биоробота подойти к лежачему. Имея все алгоритмы самосохранения, любой робот обошел бы мертвого стороной. Но... Селина со своими сбившимися алгоритмами увидела логику совершенно в другом. Медленно она подошла к молодому человеку. Шварц зашевелился. Он сжал кулаки, замотал головой, з а с т о н а л Селина присела рядом с ним и наблюдала, как тот приходит в себя. Шварц открыл глаза и посмотрел в небо, широко открыл рот, посмотрел по сторонам и сосредоточил взгляд на девушке. «Селина, я жив. Я думал, что вот-вот умру. Я шел так медленно».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 «Почему?» Молодой человек осматривал свое тело, проводил рукой по лицу. «Я излечился. Я чувствую, что наполняю силой. Я излечен. Но как?» «Мы не умираем. Понимаешь, мы...» «Эй, ты!» К ним подходила женщина. По оболочке т е л ей было около тридцати. Она явно что-то хотела от Селины. Подходило еще трое мужчин. У них тоже был вопрос к нашей героине. Шахтеры в рабочей одежде. «Ты!» — обратилась женщина к нашей героине. «Я?» «Да, ты! Как ты это сделала?» «Что именно?» «Как ты воскресила этого парня?» «Да, я тоже видел!» — подтвердил один из шахтеров. «Я? Я просто подошла к нему и все?» «Нет! Так не может быть! Он лежал здесь более трех часов недвижно!» Но стоило тебе подойти, и он встал. Говори. — Рассказывай давай! — криком встрял в беседу второй шахтер. — Я скажу, но вам это не поможет. То, что я вам расскажу, может показаться бредом. Но постарайтесь мне поверить. Селина рассказала все. Как был построенный город, кто они все такие, почему они умирают, почему они не умирают, а просто отключаются. Рассказала, для чего все это было затеяно. Рассказала все, что знала сама. «Что за бред ты несешь?» Возмутилась женщина. «Я просила тебя рассказать правду, а ты решила надо мной посмеяться? Да я сейчас тебя...» Селина увернулась от удара. «Дайте я вам покажу». Девушка потянулась к плечу женщины, но та отпрянула. Сработал алгоритм самосохранения. «Не трогай меня!»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 «Наш город — рай, его не покидай!» «Вы не понимаете! Вы двое! Взять ее! Я знаю, что мы должны сделать!» «Нет!» Селина снова сделала рывок вперед. Яростный, быстрый, но тщетно. Один из шахтеров остановил ее снова. Он схватил ее, смяв одежду на шее, и свободной рукой нанес удар. Программа Селины получила сигнал о повреждении.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 Селина попыталась шевельнуться, но не смогла, она была привязана к столбу. Женщина, которая приказала схватить ее, стояла перед ней спиной, обращенная к толпе, и говорила жителями города. Она говорила громко, чтобы каждый мог ее услышать. — Эта девушка обладает даром, она может исцелять. Более того, она может воскрешать. — Отпустите меня! — выкрикнула Селина. «Тише, избранная! Вы все видели, как человек, которого положили около нее, встал, набрался сил. Он воскрес! Он не воскрес! Он зарядился! Вы все биороботы! Вы не люди! И скоро! Замолчи! Эта избранная решила пренебречь своим даром и хотела и з б е ж а т ь от нас! В такой тягостный для города момент! Вы все обречены! Отпустите меня! Вы не люди! Она вам врет!»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 Как неопровержимый факт. Биороботы верили ей, слушали ее, пропитывались суеверием, переводили свою систему в алгоритмы, схожие с религиозным помешательством. — Она избранная! — продолжала разглагольствовать фанатичка. — Но не вставшая на пусть веры. Она поможет воскресить наш город. Эти веревки лишь для того, чтобы это дитя не навредило само себе, не навредило нам. — Вы роботы! «Вы не люди! Отпустите меня!» «Не слушайте ее! Она, будучи даром нам, одержима ложью! Только связав, мы можем возродить наш город!» «Как говорили наши лидеры!» Немногочисленная толпа взревела. Громко, четко. «Наш остров — рай! Ты с него не уплывай!» «Наш, наш остров, остров — рай, рай! Ты с, ты с, него, с него не уплывай. уплывай!» «Сегодня наш остров не похож на райский уголок, но мы это можем исправить!»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 «Ты не понимаешь, что говоришь!» — отвечал другой пришедший. «Это вы не понимаете!» «Малышка, ты недаром оказалась в нашем умирающем городе!» Рабочий смотрел на привязанную блаженным взглядом. «Это не дар! Прошу вас! Нажмите мне на плечо, и вы сами убедитесь! Прошу!» Но ее не слушали. Биороботы приходили весь день. Кто-то приходил один.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 Тишина, темнота, только близкие столбы освещали улицу. Селина не закрывала глаза, она со страхом смотрела в сторону порта, ожидая, что вот-вот с той стороны покажутся силуэты людей. Они будут идти, отключая каждого, они отключат и ее, и она не выполнит свою задачу. Трое шахтеров, которых назначили охранять Селину, дежурили около ее столба поочередно. каждые десять минут подходя проведать пленницу. «Селина, ты не спишь?» раздался голос за ее спиной. Шварц подошел незаметно, стараясь не привлекать внимания. Было предрассветное зарево, многие оставались в тени. Стоя за спиной у девушки, он пытался развязать веревки. Биоробот, который должен был проведать Селину, только что отошел, и поэтому у них было несколько минут. «Тугие узлы! Буду резать!» «Что ты делаешь?» и Я задумался. Все стали ходить на работу, на шахты, в больницу. Но я не мог вспомнить, с кем работаю я. и Я вспоминал, но сумел вспомнить только то, что всегда хотел быть рядом с тобой. Должен быть рядом с тобой. И я подумал, так не бывает. Почему я раньше об этом не задумывался? Только если мне приказали об этом не думать. То есть запрограммировали.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 Ведь слова Граут были так правдивы и решительны, и так заразительны. Эту женщину зовут Граут? Да. Она просто внушала вам ересь, она рушила ваши программы. Именно тогда я стал все понимать. Наверное, логика еще не покинула меня. Помоги мне бежать. Этим я и занимаюсь. Скажи, если ты уйдешь, я снова отключусь? Да. Но почему ты не отключаешься?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 «Да сломай-то уже эту программу!» «Я хочу, но не могу». Веревки ослабли. Селина отошла от столба. «Нужно бежать! Быстрее!» «Эй! Избранная сбежала!» Выкрикнул один из шахтеров, осветив фонарем опустевший столб. Трое шахтеров бежали к ним. Один держал в руке дубинку. Селина и ш в а р ц сорвались с места и побежали в сторону причала.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 «Уже?» «Они пришли на рассвете, как и говорил Клаус». Шахтеры нагнали беглецов, и один из них грубо схватил Селину за грудки. «Бежать вздумала!» Он занес дубину, намереваясь ударить девушку. у н о теперь ты п о л а Темная стрела вонзилась в шею шахтера. В несколько секунд она стала синей, полностью высосав энергию из него. Тот отпустил девушку и бездвижно повалился на землю. «Кто это такие?» — в страхе выкрикнул один из догонявших нашу героиню. «Люди! Мы тоже люди! Зачем они убивают нас?» «Они нас обесточивают!» Люди приближались. Завернутые свои костюмы, похожие на тени. Они выглядели устрашающе. Они стреляли. «Стрела! И вот еще один лежит обесточенный. Еще стрела!» «Я думал, их будет меньше! Стрел хватит!» — произнес один из вооруженных. «Надеюсь!» — ответил ему другой. «Так ты была п р о Другой шахтер повалился бездвижно. Селина схватила за руку Шварца, и они побежали обратно в город. Нужно было спрятаться. В городе воцарилась паника. «Избранная была права! Люди!» — кричал кто-то. «Что?» «Не может быть!» раздавалось в толпе. «Люди! Они нас обесточивают!» Биороботы выбегали из своих домов. Они боялись. Машина, робот боялась умереть. Человек склонился над биороботом, который споткнулся и не смог убежать. Биоробот выставил руку вперед. «Нет! Прошу вас, не нужно!» Человек дрогнул. Палец замер на курке. «Почему они боятся?» «Стреляй!» «Они боятся. Роботы не должны бояться». «Стреляй!» «Нет, прошу вас! Нет!» «Он чувствует! Он боится! Он живой!» «Он машина!» «Убивать что-то, что может чувствовать бесчеловечно! Пусть даже это машина!» «Это приказ! э К черту!» Другой человек сам выстрелил в несчастного биоробота.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 «Итак, раз, два, три!» Они выбежали из-за контейнеров и побежали к причалу. «Двое на причале!» выкрикнул один из людей. «Бежим, бежим!» Не останавливаясь, кричала Селина. Селина подбежала к самому краю и прыгнула. Она погрузилась почти на самое дно и стала всплывать. Всплыв на поверхность, девушка стала оглядываться. «Шварц!»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 «Прыгай!» «Нашос!» Шварц пошатнулся и упал. Девушка видела только свисающую руку и яркий синий свет, который просвечивал сквозь доски. «Шварц!» С горечью в голосе произнесла она. «Кто-то бежал по причалу. Люди!» Девушка нырнула, опуская все ниже и ниже, пока не достигла дна. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она может дышать под водой. Ее биорганизму не нужен кислород. Она огляделась. Подводная жизнь приветствовала ее, рыбы и водоросли. Девушка сделала шаг под водой, потом другой. Они давались тяжело. Она медленно, но верно шла в сторону Большой Земли, к своей цели. Через шесть часов она вышла на берег на незнакомом ей пляже. Был уже вечер. с м е р к а л о с ь Девушка села на песок и посмотрела на маленький остров, который почти полностью пропадал за линией горизонта. «Девушка, что с вами?» Неизвестный подошел со стороны. Селина посмотрела на него. Это был человек, без костюма. Он был точь-в-точь, -точь, как она, или как они. Те с острова. Биороботы. «Вам нужна помощь?» Селина улыбнулась. В ее голове, в системе, сформировался вежливый ответ на вежливый вопрос. «Все в порядке. Я просто люблю купаться в одежде». «Многие из вас думают, что это история со счастливым концом, и я бы и сам хотел так думать. Но Селина попала в мир, который пропитан корыстью и злобой». Многие врут, многие предают. У людей нет программ или сдерживающих алгоритмов. Плюсом, доктор, ученый, который создал ее, умер. И теперь она робот без хозяина. У нее не было цели и задачи. И она была бы рада найти новый смысл своего существования. Но программа, увы, его не находит. И поэтому сейчас она ходит по миру, слоняется из одного угла стороны в другой. Всегда в страхе, что вечный двигатель в ее плече не такой уж и вечный. Убегая от чего-то, мы не всегда знаем, куда бежать, а просто бежим. И я надеюсь, что у каждого из вас есть куда бежать и идти. Есть цели и задачи, есть смысл жизни. Если нет, найдите. Ведь без смысла жизнь превращается в существование. Конец.